Глава 10. Конец апреля 1932 года. Что себе этот позволяет? Еле сдержался от ругательства Ворошилов, когда за Огневым закрылась дверь. Лезет, куда его не просит. Ну, молодости свойственна горячность, примирительно заметил Каганович. К тому же, посмотрел он на Сталина, товарищ Огнев не раз уже затрагивал чувствительные темы, и каждый раз его советы принимались партией. — Это так, — кивнул генеральный секретарь, заметив, что остальные ждут его реакции. — Но товарищ Ворошилов прав. Сейчас мы обсуждали иную тему. — Но если товарищи считают, что институту под руководством огнева необходимо провести анализ работы лагерей... — Да что он там сможет понять-то? — возмутился Климент Ефремович. — Молоко еще на губах не обсухло, а туда же советы нам даёт. Председатель совета был возмущен. В лагерях сидело много бывших белогвардейцев или сочувствующих им, да и просто врагов новой власти хватало. Ворошилов искренне считал, что там и место, и никаких послаблений врагам трудового народа. Пусть хоть сгниют, туда ему дорога. — Не стоит горячиться, — улыбнулся Рженикидзе. Советы товарища Огнева довольно толковые. — В каком месте? — вспыхнул Ворошилов. — В том самом, — усмехнулся Григорий Константинович. — Я внимательно слушал товарища Огнева. Все же он в какой-то степени мою работу проверял и характеристику ей давал. И многие высказанные мысли и предложения мне понравились. Считаю, что работа проделана большая и нужная. А главное, как наглядно все показано, — вставил слово Андреев. Эти его графики, настоящий прорыв в донесении информации. Сразу все видно, и даже мне, далекому от тяжелой промышленности, человеку было все ясно из доклада. То, как товарищ Огнев подходит к решению проблем, отличается от способа одолеть врага нахрапом», заметил Каганович, покосившись на Ворошилова. «Я успел оценить это, курируя колхозы в нашей стране. Наверное, это тебе не нравится, а, Клим?» Ворошилов недовольно посмотрел на Лазаря Моисеевича, но промолчал. «Что толку воздух сотрясать, если большинство уже высказались в поддержку парня? Да и больше всего Клименту не понравилась последняя часть, а остальное так». Он сильно и не вникал. «Что можно сказать по итогу доклада?» – взял слово Молотов. «Общую картину по тяжелой промышленности и ее перспективу мы услышали. Предлагаю каждому высказаться и дать оценку проведенной работе, после чего проголосуем, воспользоваться ли докладом для корректировки следующего пятилетнего плана или нет». Вячеслав Михайлович слегка покосился на Сталина, но и только. Иосиф Виссарионович, если не был с чем-то категорически не согласен, предпочитал отдавать инициативу введения мероприятия другим членам Политбюро. А Молотов глава правительства, и для него, и всех окружающих стало давно привычным, что совещание ведет глава СНК. «Работа проведена качественно и наглядно. Хотелось бы увидеть такие доклады и по другим отраслям. Моя оценка безупречна». Первым на правах новичка высказался Андреев. На бумаге выглядит красиво. Может, даже все там и верно написано про то, что сделано. Но откуда парню и его институту знать, как правильно должны работать заводы? Я считаю, что менять план на основе этого доклада нельзя. Подвел итог своим словам Ворошилов. Товарищ Огнев хорошо обрисовал ситуацию по нашей промышленности. В материале не плавает. Излагает уверенно. Считаю доклад вполне достойным. Полностью менять план на его основе не стоит. Но внести некоторые корректировки можно. «Заодно проверим точность анализа», — сказал Калинин. «Работа проведена большая», — начал Каганович. «Оценку проведенному анализу пока давать рано. Она должна подтвердиться со временем, либо быть опровергнута. Но уже сделанные выводы заставляют на многие вещи посмотреть без прежнего, как я сейчас понимаю, завышенного оптимизма. Считаю, что доклад получился достаточно хорошим. Использовать все положения доклада для корректировки плана рано». Но вот то, что касается Украинской ССР, я, как знакомый с регионом, обязательно бы применил. Мне доклад понравился, просто сказал Рженикидзе. Я бы не ограничивался отдельными положениями. Работа проделана колоссальная. Подняты даже те темы, о которых я не знал, хотя я отвечаю за тяжелую промышленность. И вот как раз потому, что это направление возложено на меня, считаю, что доклад нужно применить для корректировки пятилетнего плана в полном объеме. «Что ж, товарищи», — неторопливо начал Сталин, — «товарища Огнева я знаю давно и привлекал его к решению разных задач для блага нашего государства. Могу сказать одно, пока он меня ни разу не подвел. «Согласен по докладу и его применению с товарищем Орджоникидзе», — слегка недовольно посмотрел он на упомянутого наркома. Все же тот раньше часто жаловался генсеку на сотрудников ОГПУ, которые мешают ему работать. «Забирают инженеров, иной руководящий состав». Лишь после начала проверок огнева недовольство и жалобы Григория Константиновича уменьшились. И тут такое неприкрытое потворствование Огнёву. Уж не собирается ли Серго переманить парня к себе? «Ну тогда», — подвел черту Молотов, — «доклад принимается. Можно ставить институту анализа и прогнозирования новую задачу. Теперь предлагаю обсудить, какие именно предложения из доклада использовать для корректировки плана. Прошу высказаться также по одному».